«Импровизируй! Какие у тебя были шансы в Нью-Йорке оказаться рядом с хокетом?» «Никаких? Я не поеду!» Баннистер из-под лобья посмотрел на него, выждал секунд двадцать и неопределенным тоном сказал «В твоем распоряжении ровно две недели, чтобы найти брешь и атаковать его!» «Ладно, не хотел говорить, но теперь скажу. Я знаю, откуда взялась ошибка!» Ален подскочил, словно его ужалила змея. «Я всю ночь ломал голову над твоей задачкой, и мне кажется, усек. В любом случае, ничего более подходящего я не вижу». «Что?» «Компьютер. Просто ошибся, компьютер. А теперь спокойно, не нервничая, ответь мне на вопрос. Какое выходное пособие положил тебе Мюррей, когда выставил за дверь?» Олен захлопал ресницами, заколебался. «Сколько ты получал в месяц?» «1672 доллара. Умножь на семь». ален достал ручку и хотел было подсчитать на салфетке, но Банистер остановил его. «Не трудись. 11704 доллара. Какая сумма объявилась на твоем счете?» «Один миллион». «Сто семьдесят тысяч четыреста долларов». Самуэль саркастически рассмеялся. «Ну что, хитрец, улавливаешь?» «Нет». «Неужели не видишь, что это те же цифры, только прибавилось еще два нуля?» «Черт!» — воскликнул Алена. «Господи! Они засадят меня за решетку. Кто это они? Хакет или Бурже? Кто из них сморозил глупость?» Не знаю, но или наш компьютер дал маху и забыл поставить запятую, или электронные мозги буржуя перегрелись. Но положение дел это не меняет. Начиная с завтрашнего дня у нас есть две недели для размышлений. Откуда они появились? Обнаружить ошибку они смогут не раньше 8 августа, потому что именно 8 каждого месяца счетчики и компьютеры сбрасываются на ноль, и он мгновенно выдает общефинансовое состояние нашей фирмы. А если ошибку допустил банк? То же самое. хакет один из самых крупных клиентов бурже, а бурже – единственный банк, переваривающий деньги хакет и выдающий ей деньги на зарплату. Весь капитал циркулирует исключительно между двумя домами. Четыреста пятьдесят девять миллионов в год. А ты дрожишь, получив какие-то чаевые. А теперь повозражай мне. Ален беспомощно покачал головой. Я поражен. О мелочах я подеспокоился. Билет ждет тебя в аэропорту. Полетишь первым классом. Заказал шикарные апартаменты в Мажестик. Вечером расскажу, чего мне все это стоило. сегодня вечером — забеспокоился Ален. — Нет, не могу, я занят. — Не сходи с ума. Надо уточнить еще множество деталей. Говорю, тебе невозможно, у меня свидание. Плевал я на твое свидание. Наше дело поважнее. Если бы ты ее видел... Ее зовут Энн. Самуэль наклонился над столом и с заговорческим видом спросил. — Блондинка, брюнетка. Когда и где ты откопал ее, скотина? Сегодня в american экспресс Занималась моими проблемами. Я соврал ей, сказал, что живу здесь. В семь встречаемся в холле. Номер снял? Нет, конечно. Дай двадцать долларов. Метр дотель. Самуэль незаметно передал ему банкноту, только что взятую у Олена. Мистер Пайп в Нью-Йорке проездом. Номер, к сожалению, зарезервировать не успел. Придумайте что-нибудь. Люкс, например. Сделаю все возможное, мистер. Он заскользил между столиками, перестав вдруг обращать внимание на зов клиентов. Ты видел, как он побежал? Спросил Банистер. Я всегда мечтал давать большие чаевые. Это так все упрощает. Хочу тебе напомнить, что ты... «Разбазариваешь мои деньги. Сколько стоит люкс в этой хибаре?» «Неуместный вопрос. И вообще, когда ты прекратишь говорить о деньгах?» Распираемый от сознания собственной значимости, метродотель наклонился к Банистеру. «Нет ни одного свободного номера, но мне удалось. У мистера Пайпа люкс 325-326». «Принесли бифштекс. Ты на самом деле прилетишь ко мне, Сэмми?» «Еще спрашиваешь. Это дело займет не более трех-четырех дней, даю слово. Не сдрейфишь? Как будто ты меня не знаешь. А Кристель? Не помеха. Работа? Возьму бюллетень. Я много должен сделать перед тем, как хлопну дверью». После кофе и коньяка они договорились, что созвонятся завтра утром. «Приятного траханья!» — улыбаясь, — сказал Баннистер и подмигнул. Он поехал на работу, а Ален позвонил из телефонной будки на биржу. «Артур Дейли?» — говорит, — «Ален Пайп, вы помните меня?» «Разумеется, мистер Пайп. Чем могу быть полезен?» «Немедленно продайте мое золото, а деньги переведите в First Nation. Через 20 минут буду у вас». Когда он вошел в кабинет Дейли, тот бросил на него пронзительный взгляд. — Примите мои поздравления, мистер Пайп. Каким образом вы узнали, что именно Иран, Иран? Сохраняя улыбку на лице, Дейли, понизив голос до шепота, сказал. — Понятно, мистер Пайп, извините. И все-таки если представится подобный случай, не забудьте обо мне. Я с удовольствием поучаствую. Пытаясь скрыть недоумение, Олен достал на свой платок и высморкался. «Когда я выполнил ваш заказ сегодня утром, унция золота стоила 180 долларов, а к моменту закрытия биржи подскочила до 215. Ваша прибыль составляет около 40 тысяч. Снимаю шляпу. Как вы считаете, это потолок?» С золотом?» Все зависит от объема добычи, если закроют шахты. Сейчас, такое смутное время, возможны всякие неожиданности. Уладив все формальности с Маклером, Олен направился в отель. Он никак не мог поверить, что заработал почти 40 тысяч долларов, не ударив палец о палец. За пять минут до свидания он одел новую рубашку, повязал галстук, Выбрал тёмный костюм, в последний раз осмотрел себя в зеркале и вышел из номера. В баре звучала приглушённая музыка. Олен сел за маленький столик и стал ждать. Энн появилась в чёрном брючном костюме. Широкие, длинные, развивающиеся штанины скрывали высокие, не менее десяти сантиметров, каблуки. «Привет! Привет!» Мартини, Мартини. Он сделал заказ. Тяжелый день. Ужасный. Народ словно с цепи сорвался. Кажется, весь Нью-Йорк собрался выехать из города. Я сплю? Или вы подросли? Вы не спите. Служащая ниже, женщина выше. И как часто происходит подобная метаморфоза? Каждый день? Совсем не обязательно. Все зависит от настроения. И какое оно сегодня? Прекрасное. А ваше? В прямой зависимости от вашего. Она рассмеялась. После третьей порции мартини Олен сказал. эн сегодня мой последний вечер в Нью-Йорке. Мне должны позвонить из Франции и Японии. Я хочу кое-что вам предложить. Говорите. Мой номер на восьмом этаже». Окна выходит в парк. У меня сегодня был такой же тяжелый день, как и у вас. Люди, встречи, деловые переговоры. В голове у меня кипит, мне хочется тишины, только вы и я. Давайте поужинаем у меня. эн медленно перебирала пальцами стакан. «А почему бы и нет?» — согласилась она, не поднимая глаз. «Умираю с голода», — доверительно признался Ален. Войдя в номер, она сразу же направилась к огромному во всю стену окну, выходившему на центральный парк, и замерла, наслаждаясь красотой и великолепием вечернего пейзажа. Алин подошел к ней, мгновение поколебался, а затем обнял за плечи. Она подалась назад и всем телом прижалась к нему. «Восхитительно!» — прошептала она. ал продолжал нежно обнимать ее в ответ на этот жест она взяла его за руку он сзарился лицом в ее волосы эн глядя вниз с невидящими глазами она пробормотала словно про себя ночь в центральном парке вам повезло взволнованный теплом ее тела он коснулся губами ее щеки она повернулась к нему и обвела его шею руками. Как все просто, если ты богат. Он закурил тридцатую за день нерати и с беспечным видом подошел к перилам террасы, стараясь не смотреть туда, куда ему так хотелось посмотреть. Даже находясь на таком расстоянии, он чувствовал за собой слежку. С седьмого этажа отеля «Мажестик», на котором располагались его апартаменты из четырех комнат, Бассейн казался голубовато-зеленой блестящей фасолиной. Он втянул в прокуренные миллионом сигарет легкие воздух и рискнул посмотреть вниз. За одним из столиков, в беспорядке расставленных вокруг бассейна, он увидел двух женщин, коротавших время за чашкой чали. Эмилия моментально подняла голову. Ему стало дурно. но он нашел в себе силы и энергию помахать рукой. Его жест остался без ответа.